Глава 1142. Предостережение. Сняв бумажного ангела, обёрнутого вокруг керамического кувшина, Клейн вылил в него бутыль крови дьявола и начал перемешивать содержимое стеклянной палочкой, которую он сотворил не так давно. Фу, наконец-то собрал всё необходимое. Он несколько секунд смотрел на смесь, а затем вздохнул. Теперь у него оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться к церемонии Георга Третьего. Что касалось того, успел ли кровь ассасина и дьявола избавиться от связи со своими прежними владельцами, его не волновало, поскольку он уже подтвердил, что они мертвы. Он сразу же провёл предсказание, чтобы выяснить происхождение крови убийцы, принадлежала ли она Демонесси Трисси. Если да, он бы наверняка немного оставил и после завершения всех дел смазал ею обложку путешествий Грозоля. Но результат его разочаровал, хотя и не удивил. Он уже давно понял, что Трисси так же осторожна, как и он сам. На пути демонессы есть последовательность подстрекатель. Она требует высокого уровня интеллекта. Да, зелья подстрекателя и заговорщика должны усиливать умственные способности, иначе будущее Донеца выглядело бы совсем мрачно. Размышляя об этом, он швырнул керамический сосуд в кучу хлама. Затем он вернулся в реальный мир и начал изучать детальный ритуал, предоставленный Трисси. С его помощью он сможет поговорить с мистером Дверь во время полнолуния. 9 драгоценных камней. «Не слишком ли расточительно?» Пробормотал он, читая описание. Будучи богачом, пожертвовавшим немало денег, он всё ещё обладал оборотными средствами на сумму почти 30 тысяч фунтов, 14 тысяч наличными, 15 тысяч в золотых слитках, 35 фунтов золотыми монетами и немного мелочи. Дело не в том, что он не мог позволить себе драгоценные камни, но тратить их таким образом казалось ему чрезмерной расточительностью. Подумав с десяток секунд, Он решил попробовать использовать образы из исторической пустоты в качестве замены. В конце концов, он не собирался угождать мистеру дверь. Как только ритуал завершится и камни исчезнут, тот ничего не сможет с ним сделать. А если не сработает, придётся покупать в ювелирном магазине. Клейн встал и начал готовить ритуал в комнате за пределами съёмной квартиры. Закончив остальные приготовления, он протянул правую руку и медленно с усилием жал пустоту перед собой, вытащив из воздуха древний бронзовый ключ, ключевой инструмент для вызова мистера Дверь, ключ мастера. Далее Клейн снова торжественно схватил воздух и извлёк ещё один предмет. Он излучил мягкое свечение, напоминающее полную Луну. Вокруг него виднелись рубиновые камни, а в центре располагался символ Луны, окружённый множеством загадочных узоров. Корона Алой Луны. В данный момент она принадлежала Шерон. В её власти создать эффект полнолуния позволяя человеку, держащему ключ-мастера, слышать безумные речи мистера Дверь. И если бы он хотел лишь послушать его безумие, этого бы хватило, но он хотел именно поговорить с королём ангелов, поэтому требовалось соблюсти все этапы ритуала. Разместив ключ-мастера и корону Аллой Луны на алтаре, он на мгновение задумался, затем снова протянул правую руку и вытащил из пустоты новый предмет. На этот раз в его руке появилось роскошное ожерелье, украшенные бриллиантами и изумрудами. Ха, мой опыт в роли Дойна Дантеса всё-таки пригодился. Иначе как бы я смог познакомиться с таким количеством женщин из высшего общества, танцевать с ними и разглядывать их украшения разных стилей и материалов? Без такой близости я бы не смог так легко вызывать соответствующие образы из исторической пустоты. Этого хватит на 15 минут вполне достаточно. Достигнув желаемого, Клин удовлетворённо вздохнул. Затем он продолжил протягивать руку, намереваясь собрать девять драгоценных камней у леди мадам, которых знал в прошлом, но через секунду его рука замерла в воздухе, выражение лица стало странным. А я и забыл, что могу поддерживать только три образа из исторической пустоты одновременно. И что делать? Заменить это ожерелье и найти украшение хотя бы с девятью камнями? Хм, надо вспомнить, видел ли я что-то подобное. Может, обратиться к гаданию во сне, чтобы не облажаться? так. То есть гадание во сне предназначено для таких вот случаев. Провидицы учёные Буловы и правда хорошо сочетаются. Хотя это тоже своего рода экстремальная форма магии. Размышляя, Клин уже собирался найти в стул и провести гадание, как вдруг нахмурился. Он осознал, что что-то не так. В обычных условиях он никак не мог забыть о своём ограничении в три образа одновременно. Это тонкое предупреждение от моей духовной силы? Взглянув на ключ мастера и корону Эллы на алтаре, он легким взмахом правой руки заставил их исчезнуть. Затем сделал четыре шага против часовой стрелки и поднялся в мир над серым туманом, заняв место шута. Он сотворил ручку и бумагу и тщательно написал «Сейчас разговаривать с мистером Дверь опасно». Такое гадание напрямую связано с мистером Дверь, поэтому Клейн неизбежно должен испытать отдачу, однако он уже получил базовый контроль над замком Сефирот, позволявший ему использовать силу ангела, и верил, что сможет выдержать воздействие мистера Дверь, всё же тот был изгнан и запечатан. Сняв духовный маятник с левого запястья, он взял его в левую руку и позволил повиснуть над листом бумаги. Закрыв глаза, он семь раз напряжённо произнёс слова гадания, беззвучно в его сознании мелькнула тень, словно полностью блокируя его духовное восприятие. Он поспешно открыл глаза и увидел, что топаз рассыпался в порошок. После моего начального владения замком Сиферот, некоторые гадания стали более сокрытыми. Это предотвращает неприятные инциденты? Или дело в том, что с этим связана моя безопасность? Или потому что разрыв между мной и мистером Дверь настолько сократился? Конечно, речь о мистере Дверь в запечатанном состоянии. Или, возможно, оба фактора сразу. Результат показывает, что разговор с мистером Дверь таит в себе неприемлемую опасность. Но почему? Клейн нахмурился, но так и не смог придумать ни эффективных предположений, ни разумных объяснений. Спустя некоторое время он откинулся на спинку кресла, вздохнул отказался от оригинального плана. «Придётся готовиться в других направлениях». Нажав левой рукой, он мгновенно восстановил духовный маятник. В конце концов, это всего лишь проект над серым туманом. Из-за изменений в гадании Клейн провёл параллели... Возможно, проникновение в тайны скрученных и полупрозрачных личинок на главном пике горного хребта Харнакис теперь не столь опасно, как раньше. Скорее всего, там ангелы первой последовательности рода антигонов. Возможно, даже полушута который мне рассказывал Леонард. Если моё вторжение продлится чуть дольше, я смогу напрямую узнать формулу второй последовательности призывателя чудес или первой последовательности служителя тайн, но шанс только один. И неизвестно, что произойдёт при контакте с безумным монстром. Лучше подождать пока полностью освою зелью учёного-былого. Потерев виски, клин покинул серый туман. Вернувшись в реальный мир, он не стал спешить убирать алтарь, а силы серьёзно задумался о других, более необычных способах подготовки. Под обычными он подразумевал «встретиться с королевой тайн, чтобы обсудить детали сотрудничества, подарить что-нибудь ещё Уиллу Асептину, Райну Тинни, Кирпалесу Зурасту». Помолиться богине Вечной Ночи, чтобы увеличить шансы на призыв Аскета, образ орианной из исторической пустоты. Получше освоить ключевые способности учёного-болова. Клейн как мог проявлял воображение. Подумав ещё, он стал серьёзен, слегка нахмырился и снова протянул правую руку, чтобы схватить пустоту, но на этот раз ничего не извлёк. Он повторил попытку 10 раз, но все они закончились провалом, и ему пришлось принять факт, Положиться только на себе решительно невозможно. Тогда он достал кошелёк, вынул бумажного журавлика и карандашом написал на нём «Дайте мне немного удачи, я принесу вам мороженое из ресторана сранца». Сложив журавлика, он вошёл в спальню, лёг на кровать и погрузился в сон, чтобы восстановить духовную силу. В туманном сне он увидел, как тонкие серебряные змейки сформировали ответ. «Пять!» «Да легко!» Улобнулся Клейн. В следующий момент он проснулся, сел и снова 10 раз протянул руку и снова потерпел полную неудачу. «Даже с удачей у меня не получается. Слишком сложно». Он машинально хотел постучать пальцами по краю кровати, но сразу же остановился. Такая привычка была свойственна ему над серым туманом, и в реальном мире её лучше не проявлять. Продолжив ходить взад-вперёд, он серьёзно обдумал все возможные взаимосвязи и, наконец, вышел из спальни, направившись к нетронутому алтарю, где вернул в реальный мир один предмет. А конкретно древнюю книгу из козьей кожи с тёмно-коричневой обложкой «Путешествие Грозоля». Взяв книгу, он глубоко вдохнул и полуприкрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Медленно он протянул правую руку и очень осторожно схватил пустоту. Неудача. Ещё одна попытка. Снова неудача. После пяти провалов подряд движение Клина стали ещё медленней, Будто он пытался достать уголь из раскалённой печи. Внезапно мышцы его руки напряглись, и он осторожно потянул обратно. Его правая рука медленно отступала, постепенно вытягивая потрёпанное древненное вид перо. Оно явилось площади возрождения северной провинции западного балама южного континента, прямо рядом с трупом Энсезангвилла. 008 до того, как его подобрал брат Амона».